В отличие от него, Моня, радостно потирая руки, двигался в нужном направлении. Ему не нужна была смерть Кощея. Ему нужен был сам Кощей, который в этот момент носился по своему кабинету как угорелый. Бессмертный злодей был до глубины души, возмущен падением нравов среди нынешней молодежи. Наживаться на его смерти, — Нет, этому надо положить конец. Вот только как? — Что-то вы в последнее время подозрительно много стали есть. Алена окинула суровым взглядом гномов, деловито набивавших кулинарными изысками свои котомки. — Не верю, что вас столько влезет. А ну, быстро калитесь. Кого подкармливаете? Гномы замерли и потупили глазки. Их Белоснежка сегодня была явно не в духе. Впрочем, не только сегодня. Она была не в духе с самого первого дня появления в пещере, куда зашвырнул ее ойха, запечатав магией выходы. Гномы могли шастать по галереям подземного царства сколько угодно, а ей из этой пещеры хода не было. Но... — Что молчите? — Заказ пришел, — начал колоться один гном. — От кощея, добавил другой. — Денежки хорошие платит, — радостно сообщил третий. — Что? — возмутилась Алена, бросая на пол поварешку. — Я, выходит, на этого гада горбачусь. — Не на него, — поспешил успокоить ее четвертый гном. — На пленницу его. Царевну Роксану он украл. И бабу Ягу к ней в няньке приспособил. Ну, ту, которая с дракона Мойха Алешу воспитывала. драконы, Драконыч — это сынок ихний. На всякий случай уточнил он. Там у него еще Манюня живет, но она ничего не ест, — обрадовал Алёну пятый гном. Так, девушка подняла поварешку. Протерла ее передником и задумалась. «Интересно, а далеко отсюда замок Кощея? «А он сейчас не в замке. Испугался чего-то и в укрытие залез. Мы ему свои старые пещеры продали. Это здесь рядом...» Шестой гном неопределенно махнул рукой. «Есть! Нашел!» В пещеру, ставший узилищем, Возлюбленный Елисея ввалился самый маленький гномик, волоча за собой корзину, набитую скалянками. «Ну, наконец-то!» — воскликнула Алена, подхватила его на руки и на радостях расцеловала в обе щеки. «Ой, сколько много всего!» «Я разбираться не стал», — пояснил самый маленький гномик. «Некогда было. Черномор очень ругался». — А он что, в лаборатории сидел? — ужаснулась Алена. — Нет, бегал. За мной. — Ах ты, мой маленький герой! — умилилась Алена. — Ну, давай посмотрим, что ты приволок. — Так, эликсир силы. Хорошая штука, пригодится. — Растишка. Не поняла? — Выпьешь и сразу — бах! — вздернул ручки самый маленький гномик. — Ага. Удовлетворенно хмыкнула Алена. — Тоже сойдет. Нейтрализатор магии. Вот что мне надо. Девушка откупорила скалянку, понюхала прозрачную жидкость и сделала решительный глоток. — Попробуем. Алена двинулась к выходу. Гномы настороженно смотрели на нее. Все предыдущие ее попытки... Покинуть пещеру потерпели крах, но на этот раз невидимая сила, отбрасывавшая Алену назад, отступила. «Есть!» — радостно воскликнула Алена. «Гномы пригорюнились!» «Теперь ты от нас уйдешь?» «Не сразу!» — успокоила их девица, возвращаясь. «Остался ряд незавершенных дел». — Значит, говорите, в няньках у Роксаны яга оказалось. Ага, — дружно кивнули головами гномы. — Это хорошо. Алена посмотрела на праздничный торт, который гномы не успели затолкать в котомку, и мстительно улыбнулась. — А кто из них сластень любит, Роксана или яга? — В последнее время я вкусненько часто пеку. — Роксана. — Отлично. Тогда сделаем так. — А вот и обед пришел, — жизнерадостно сообщила Роксане Яга. — Не грусти, дочка. Сейчас подкрепимся. Ведьма погасилась на люстру. Шишечка в центре, выполненная в виде рубины индикатора, не светилась. — И будем думать... как нашего колобка пляшивого в бараний рог скрутить? Толпа гномов шустро сервировала стол. «Давай — Давай. Царевна спрыгнула с кровати, приветливо кивнула подземным работягам и села в кресло. — С чего начнем? — Рекомендую начать с торта, — посоветовал самый маленький гном. — Это на десерт, — запротестовала яга. «Сначала чего-нибудь посущественней. Заливное там, окорочка?» «Нет, на десерты будут окорочка», — решительно заявила Роксана, отрезая себе солидный кусок торта. Она азартно потерла руки. «Приступим». Торт был отменный. Первая же ложечка, отправленная в рот, заставила царевну блаженно закатить глаза и плюхнуться лицом в блюдце. Ега подпрыгнула. — Спокойствие, только спокойствие! — тормознул ведьму самый маленький гном. — Пусть поспит. Его коллеги выдернули царевну из-за стола, уложили на кровать, стерли крем с лица и встали около ложа в почетном карауле. Его ринулась к Роксане, гномы не препятствовали. Ведьма внимательно исследовала свою подопечную. Она действительно спала глубоким спокойным сном. — Что это значит? — грозно спросила Яга. — С вами хочет говорить великолепная несравненная владычица подземных гротов и пещер, Наследная принцесса горных гномов Алена Лейловна Первая. — Кто? — выпучила глаза ведьма. — Алена Гномовна Первая, — повторил самый маленький гномик. э в смысле Лейловна? — Не знаю, такой знать не хочу. Яга стряхнула седыми космами. — У меня и своих заморочек хватает. И вообще... С какого боку эта лейловна ко мне пристала?» С грохотом откинулся каменный блок. «С такого, что какая-то зараза зашвырнула меня к горным гномам!» Ведьма оглянулась и тихо охнула. «Алена, потолкуем!» Владычица подземных гротов и пещер уперла руки в бока. И «Только шепотом!» — взмолилась Яга. — Не стоит посвящать кощея в наши бабские дела, а если он сюда валится... — Не валится, — успокоил ведьму самый маленький гном. — Ему сейчас не до вас. — А чем он занят? — Заначку ищет. У него куда-то из нее триста мешков золота пропало. — А сколько у него в заначке было? — поинтересовалась Алена. Триста бешков. Самый маленький гном угадал. кощею сейчас было не до них. Он с головой ушел в изучение бухгалтерской документации. Перед ним на столе возвышалась кипа договоров, в которых он лихорадочно копался. Рядом лежал чистый лист, который бессмертный злодей разделил взмахом пера на две части. Левая половина была заглавлена доходы, правая — расходы. Левая была девственно чиста, правая забита до отказа. Цифры стараниями Яги на ней громоздились астрономические. — Пять мешков золота за сало Средной Украины! Кощей начал искать на себе волосы, чтобы заняться мазохизмом. И, не найдя таковых, ни на одной из частей тела принялся рвать злосчастный договор. Где яга, я ее лично, своими руками? К счастью для ведьмы, в этот момент рядом с дверью с грохотом откинулся каменный блок, и в кабинет бессмертного злодея вкатился клубок тел. Кощей от неожиданности подпрыгнул. «Ваше смерти! что за безобразие? Они не хотят допускать меня до ваших светлых очей. Я так мечтал вложить деньги в ваше предприятие. Я чувствую, оно должно принести сумасшедшие дивиденды». Моня ужом выскользнул из кучи малы и спрятался за спиной Кощея. «Как смеете не допускать ко мне инвестора?» Рявкнул на гномов бессмертный злодей. Так он же наши денежки вложить хочет. Обиженно заверщали гномики. Вот это да. Кощей почувствовал, что удача вновь повернулась к нему лицом. Гениально! Я бы до такого хрена додумался. Так, мелкие, она борится сюда. Готовьте деньги, а я пока с инвестором. Познакомлюсь поближе».